Глава третья. А с самого утра, выпив чаю, Олари и Ося отправились в Вильцы, чтобы отыскать дядьку Хифера. Наняв карету, так как сами вряд ли бы что-то смогли отыскать, они почти за час домчали до нужного места. По пути леди Холдер осматривала поля, приглядывалась к лесному массиву, куда планировала заглянуть после беседы с пасечником. Зачем? Чтобы набрать ингредиентов для свеч и духов. Она успела рассмотреть разлапистые деревья с тонким терпким и приятным запахом. Веточки отлично подойдут для оттенков как в духах, так и в свечах. Заодно присмотрят травы, а если повезет, то и цветы для украшений. В общем, планов у нее громадье. «Приехали, леди!» — отозвался кучер, стоило карете остановиться. «Вас ждать?» «Не стоит, но, если не сложно, они могли бы вы приехать за мной через пару часов? Думаю, этого времени мне вполне будет достаточно», — попросила Олари. «Отчего ж не подъехать?» — согласился дяденька. «Буду через два часа». Он уехал, а девушка отправилась в деревню. На нее смотрели, бросая работу, и это при том, что она выбрала весьма скромный наряд, чтобы никого не смущать, и все равно сильно выделялась на фоне местных. «Доброго дня, уважаемая!» — начала леди Холден, приблизившись к женщине с ребенком около колодца. «И вам ясного дня, госпожа!» — осторожно отозвалась незнакомка. Она смотрела настороженно, не зная, чего ожидать от расфуфыренной девицы. «Не подскажете мне, где я могу найти дядю Хифера?» «И на что он вам?» Настороженность не пропала, а усилилась. «Хочу пасеку его посмотреть, мед попробовать, говорят, очень вкусный». Олри едва сдерживалась. Даже будучи спокойной и добродушной, она не терпела допросов, особенно от тех, кто не имел на них права. Женщина словно ощутила настроение леди, потому тут же, словно помнившись, указала рукой на домик в конце улицы. Двухэтажный, небольшой, но весьма симпатичный. «Вон там он и живет, еще должен быть дома». «Благодарю», — чинно отозвалась Оларе и двинулась к нужному дому. Возле калитки столкнулась с мужчина лет сорока, может, чуть больше. На голове сетка, в данный момент приподнятая так, чтобы не закрывать лицо. Гладко выбритое лицо, умные серые глаза, с веером морщинок в уголках. Добродушное лицо лучащийся добротой взгляд. — Вы ко мне? — уточнил, явно забыв о приветствии. — Если вы дядька Хифер, то да, к вам! — кивнула леди Холдер. «Метку — Медку хотите? — попытался догадаться хозяин дома. — Нет, не люблю мед, но у меня к вам деловое предложение. Мне нужен воск, и я бы заключила договор на поставку. Как вы, согласны? Несколько минут мужчина разглядывал посетительницу, прищурился, поджал губы, но отказываться не торопился. Олри терпеливо ждала не торопя и не подгоняя. Видимо, этим и подкупила пасечника. «А зачем вам воск?» все же поинтересовался мужчина. Именно этого вопроса девушка подспудно ожидала. Ответила охотно. «У меня скоро открытие лавки, духи и свечи. Вот для вторых мне нужен воск. Барышня, вы бы прислали мне своего управляющего. Не гоже юной деве самой подобным заниматься». Тон стал снисходительным. Олари разозлилась, но постаралась не показать своих эмоций но не успела она ни слова сказать, как вмешался Ося. «Не барышня, а леди Холден, наследница королевского парфюмера». И столько гордости в тоне. Дядька дернулся, снисходительность исчезла, появилось талика уважения. Прощевайте, леди, значится, вы в этом разбираетесь». «Иначе меня бы тут не было», — кивнула парфюмер. «Итак?» Еще несколько минут размышлений, после чего мужчина кивнул. «Хорошо, ледюшка, какой объем вам нужен?» «А какой есть? И давайте сразу обговорим цену и доставку», — перешла на деловой тон девушка. Теперь на нее уже смотрели с полным удовольствием. Обсуждение много времени не заняло, но пришлось поторговаться, что не могло не радовать обоих. Удовольствие получили оба, но договор был заключен. Разошлись довольные друг другом, учитывая, что первая партия уже сегодня должна быть доставлена. Олри не хотела, чтобы работа простаивала. Так как времени до приезда кареты еще было достаточно, они с Оси отправились в лес и на луг. Там девушка оторвалась по полной. Хорошо сумку с собой прихватила, в нее и набрала всего, чего душе угодно было. Она уже предвкушала, сколько нового сделает. И не только со свечами, но и с духами. Некоторые цветочки имели весьма приятный аромат. Они должны чудесно сочетаться с некоторыми травами, заодно, если получится, выйдет совершенно новый аромат. Девушка так увлеклась, что едва не пропустила приезд карета. Хорошо кучер ее издалека заметил, притормозил аккурат у кромки поля по которому сейчас и шла леди со своим питомцем. Чтобы не терять время, она сама заехала на пасеку и забрала первую партию воска, расплатившись с дядькой Хифером. А дома, быстренько выпив чаю, тут же помчалась в лабораторию, где и занялась работой. Как и предполагала, новые собранные травы, цветы, корешки действительно привнесли новые нотки в уже привычные ароматы. Девушка не могла нарадоваться. Еще партия духов и свечей отправилась на полки. Теперь ей предстояло заняться дополнительной партией, чтобы была фора, если вдруг повезет, и ее продукция станет пользоваться успехом. «Все, на сегодня хватит», — вынес решение Оси. «Ты и так из лаборатории не выползаешь. Надо развеяться, отдохнуть». И как бы не хотела хозяйка возразить, но пришлось согласиться. «Ладно, убедил. Хватит, так хватит. Сейчас сходим в кафе и перекусим. Сил готовить нет. А вкусного и плотного ужина очень хочется» произнесла девушка, подтягиваясь и с удовольствием смотря на дело рук своих. «Ну, идем!» — вздохнул Ося и тут же хитро прищурился. «Надеешься снова встретить того ушастого? С чего вдруг?» — вышло не совсем искренне, но питомец благоразумно сделал вид, что не заметил. Сама девушка эти дни хоть и старалась не думать об ушастом, но все равно его образ не оставлял ее. «Ладно, идем есть, а то голод негативно скажется на твоих умственных способностях». Девушкой хотела бы поспорить, но не стала. Вместо этого подхватила зверёныша, махнула призраком, что сейчас с удовольствием летали в будущей лавке и громко восхищались увиденным, после чего вышла из дома. Воздух наполнился множеством ароматов. Собирался дождь. Неудивительно, что стало свежо. Слегка поежилась, но тут же довольно улыбнулась. Легкий ветерок растрепал волосы. Даже дышать стало легче. Ее настроение было приподнятым, ведь она так много успела сделать, Это не могло не греть душу. Народу вокруг прибавилось. Многие удивленно разглядывали ее дом, поражаясь, как за такое короткое время он обновился. Не говорить же всем и каждому, что это артефакты постарались. Но сама девушка безумно радовалась. Теперь ее жилище выглядело весьма прилично. До кафе дошли не спеша. Народу в нем оказалось много. В основном парочки. Олари уже была расстроилась, что места не будет, но подскочившая к ней официантка провела в самый конец зала, где нашелся как раз свободный столик. Тут же сразу приняли заказ. Вот теперь девушка осмотрелась. Столиков стало намного больше, да и пространство в кафе увеличилось. Вероятно, к вечеру хозяева пользовались пространственной магией, чтобы можно было вместить всех желающих. На удивление, еду принесли быстро. Олри накинулась на нее так, словно год голодала. Питомец смотрел с укором, но ничего не сказал. Блинчики оказались воздушны, так и таяли во рту. За ними последовали тушеные овощи с мясной нарезкой и даже не отказалась от пирожных с какао. Медленно наслаждаясь лакомством и подтягивая напиток, Олри не ожидала, что в следующее мгновение у нее появится еще один собеседник. Брови взлетели вверх. «Место только тут свободно. Надеюсь, ты не против?» Бросил эльф, а именно он и появился рядом за столиком. При этом он скорее утверждал, чем спрашивал. «Располагайся», — благосклонно разрешила девушка. «К тому же я все равно скоро ухожу». «И даже не станешь искать повод для общения?» Одна бровь парня изящно изогнулась. «Зачем? Но я вижу, это тебе явно от меня что-то надо. Но эльфы же снобы. Они никогда не с зайдут с просьбы к человечке». Бросила Олри, допивая какао. Ушастый скривился, но всего на мгновение. Но тут же его вид стал решительным. «Ты права. Но для начала уточни, я правильно понял, ты купила проклятый дом с призраками?» «Да, не стала отпираться девушка». К тому же и смысла не было, он ведь и сам помогал донести коробки до ее дома. «Тогда мне просто необходимо попасть в твой дом. Обещаю, вреда не причиню, я всего лишь заберу свое, точнее то, что принадлежит мне. Впервые в тоне никакого высокомерия. Или эльф себя переселил, стараясь говорить нормально, или ему действительно надо было попасть в дом новой хозяйки. Эх, снова кому-то что-то надо», — не выдержал ося, тяжко вздыхая. «Это надо не мне, а моей расе» спокойно поправил ящерку ушастой. Хозяйка и ее питомец весьма удивились, но вопросов пока не задавали. Правда, девчонка решила уточнить некоторые моменты. «А как же проклятие? Оно тебя не пугает?» — прищурилась Олре, наблюдая за Индирелем. Ее так и подмывало закатить глаза. А все потому, что, как и сказал Ося, рядом еще один представитель мужского пола, и тому что-то надо от девушки. «Нет, к тому же я уверен, ты его уже сняла. Иначе не стало бы дальше там жить», — легко отмахнулся эльф, Так как, позволишь?» «Для начала хотелось бы узнать, по какому праву в моем доме есть то, что может принадлежать тебе». Судя по враз поджавшимся губам парня, он явно не собирался делиться с новой знакомой, но не мог и не принять ее доводов. Заметив на ее лице упрямство, вздохнул. Он понял, она не отступится и пока не узнает всего, ни за что не пойдет навстречу. А сам он не видел смысла скрывать что-то от той, от кого зависело будущее его расы. Пришлось рассказывать. Еще 250 лет назад мой отец впервые заинтересовался продукцией людей, а именно, лорд Холден-старший смог заинтриговать представителя моей расы. Многие знали, что эльфы, оборотни, даже вампиры и драконы приверженцы не только традиций, но и своеобразных особенностей второй сущности, а именно, как раньше называлось, истинной пары. «Прости, если я перебиваю, но какая у эльфов вторая сущность?» не удержалась от вопроса Олры. «Мы дети леса». После смерти просто сливаемся с выбранным древом. С одной стороны, мы имеем внешность человека, не считая некоторых особенностей. Но с другой, при конфликтной ситуации, мы можем принимать своеобразную боевую форму, хотя об этом нигде не упоминается. И как раз в боевой форме мы обладаем некими способностями сродниться с живой природой. Нас почти невозможно убить, мы живем очень долго. Но все же и наше время приходит, а у многих не остается потомства. Ого! Это все, что могла выдавить из себя девушка, и тут же попросила. «Продолжай, пожалуйста». У моей расы были огромные проблемы с деторождением, что и стало приводить к вымиранию. И лорд Холден смог создать аромат, притягивающий две половинки одного целого. В древности это называли истинными парами. Сейчас такого понятия нет, но существует резонанс. Мы ищем себе пару с тех, с кем наша магия ведет себя иначе, считая родственной. Тогда рождаются дети, но самое главное, в таком браке они будут одаренными. «Подожди, но как ароматы могут притягивать? Такой разве бывает?» Удивилась девушка. «И как это вообще работает?» «Очень просто. Стоит кому-то нанести на себя нужный аромат, как к нему тут же притянет магически вторую половинку. То есть, если аромат будет у девушки, то мужчине просто очень сильно захочется попасть именно в тот город, где она находится. По делам, в отпуск. Да не суть важно. Его просто будет тянуть именно к ней». «И такой парфюм создал мой дед?» Олри действительно была удивлена. Да, именно Лорд Холден старший смог разработать необходимую формулу, и его духи стали прорывом для нашего народа. Олри слушала и пока не могла понять, какое отношение ее нынешний дом имеет к рассказанному. Где ее дед, где эльфы и где, наконец, Рейвенхилл с его проклятым домом, который теперь принадлежит самой Олри. Но она благоразумно молчала, ожидая продолжения, и оно последовало. Вот уже порядка 400 лет наша раса забыла, что такое резонанс. Семьи создавались теми, кто выгоден семье. Многие прекрасно знали, что в этом случае на рождение наследника или наследницы шансов мало. А если они и были, то магии такие отпрыски вряд ли оказались бы наделены. Но однажды мой отец на переговорах с людским правителем встретился с лордом Холденом. Именно он помог отцу разработать индивидуальный аромат, привлекающий ту, которая станет его парой. И ведь сработало. Многие представители моей расы с помощью этих духов как бы скептически не относились, но смогли отыскать свои пары. Наша раса снова стала возрождаться, а около двухсот лет назад концентрат исчез, и все дороги вели именно сюда. Сколько ни искали, не смогли найти. «А почему еще раз не обратились к дедушке?» — уточнила Олри. Индирель аж подавился, во все глаза смотря на девушку. «Дедушке?» — собеседник был в шоке. «Ты внучка лорда Холдена?» — она самая кивнула та. Парень схватился за голову, а потом расхохотался. Выглядело так, словно он сошел с ума. «Рим, может, ему на голову чего вылить?» — поинтересовался Ося с непринужденным видом. Это отрезвило парня. Он резко успокоился. А потом его взгляд прикипел к улону нашей девушки. А ведь его никто не мог видеть. «Это то, о чем я думаю?» — прошептал парень. «Во-первых, я не знаю, о чем ты думаешь. Во-вторых, ты что, его видишь?» Никто до сего момента его не видел. И в-третьих, я раньше задала вопрос, почему вы не обратились к дедушке? Начну с последнего. К тому моменту, когда у многих закончились духи, а концентрат пропал, твой дедушка погиб, а твоего отца он хорошо спрятал. И да, я прекрасно вижу твой кулон. И, кажется, начинаю сходить с ума, потому что такого еще в нашем роду не было. Подожди, отец тоже погиб. Ты хочешь сказать всему виной этот концентрат, но почему? Удивилась девушка, схватившись за голову. «Неправильно задан вопрос», — наставительно заявил Ося и тут же поправился. «Надо спрашивать, почему те двое типов решили, что у тебя находятся зелья бессмертия?» Несколько минут стояла тишина. Индирель смотрел то на питомца, то на его хозяйку, после чего со вздохом пояснил. «Видимо, тут вина лежит на моем отце. Именно он, получив тот самый концентрат, заявил, что этот аромат бессмертен, и теперь его расе не грозит вымирание, так как демография значительно повысится». Ведь в парах, где магия вошла в резонанс, есть шанс на двоих, а то и троих детей, тогда как в договорной семье может и вовсе не быть детей или совсем слабы магически. Вероятно, эту фразу неправильно поняли, решив, что лорд Холден изобрел зелье бессмертия, даже не задумавшись о том, что парфюмер никак не может быть зельеваром. Но зато зациклились на том, что миф может оказаться реальностью, догадалась девушка. Ее собеседник кивнул. Олри пришлось мотнуть головой, потому что она поняла, насколько одна неосторожно оброненная фраза может быть приватно истолкована. Более того, из-за этой же фразы пострадают люди, в частности, ее родители. Пока беседовали, не заметили, как Индирелю принесли ужин, как он его быстро съел и теперь потягивал кофе, то и дело размышляя о чем-то своем. Олри не торопила, ей тоже было о чем подумать, зато неуемной не желал молчать. Но как концентрат оказался в Рейвенхилле, если Холдены находились в предместе Брейвиля? Насколько я знаю, королевские парфюмеры практически никуда не выезжали, настолько загружены были работой. «Знаешь, у меня каждый раз возникают к тебе вопросы, но я их пока попридержу». Покачала голову девушка, уставившись на своего ящерку. «А я что, я ничего?» Мгновенно открестился питомец. Он явно терпеть не мог отвечать на вопросы, которые возникали у его хозяйки. Индирель усмехнулся, наблюдая за этими двумя. Он и сам не мог понять, почему вообще обратил внимание на человечку. Никогда еще в его роду такого не было. Он и сам за свои 142 года ни разу не чувствовал того, что сейчас творилось с ним. Ему хотелось общаться с человечкой, слушать ее голос, интересоваться ее делами. А уж ее питомец — это вообще нечто невообразимое. Невоспитанный, язвительный, местами грубоватый, но сразу видно, он любит свою хозяйку. А ведь ехать в Ревенхилл Индирель не планировал. Вместо него сюда собирался отец, который вспомнил, что именно тут и состоялась когда-то его встреча с лордом Холденом-младшим и его супругой. В то время отец Ушаства как раз снимал тот самый дом, который позже стал проклятым. А парфюмер с женой всего на пару дней прибыли для встречи с эльфом. Они же тогда и привезли с собой концентрат. И именно в этом городе произошло первое нападение на парфюмера-короля. Причем в том самом доме и во время отлучки Эльфа по делам. Вот и хотел отец Индиреля проверить свою теорию, но в последний момент все поменялось, отец не смог, потому и отправился сам Индирель. Хм, если это Тоси сказал, что Холдены не покидали предместье Брейвилля, то откуда у других появилась информация о посещении Ушастого парфюмером? Вряд ли сам лорд на всех углах трубил о своей поездке. Но тем не менее за ними кто-то сюда последовал. Интересно, может ли отец перепутать? К тому же не факт, что, уходя и оставив всего лишь записку, лорд Холден тогда смог что-то забыть или оставить. Прилетела мысль в голову эльфа. Он уже стал сомневаться, что сможет найти тут то, ради чего прибыл. Но самое поразительное, что возникло у него в голове, это тот факт, что он сам вместо отца решил посетить Рейвенхилл. А ведь и не думал сюда ехать. У него в тот момент были совсем другие планы. Внутренне усмехнувшись, едва не покачал головой. Перед глазами возник кулон девушки — Могло ли такое быть, что его сюда попросту притянуло? Скорее всего, именно так и было. Но если его умозаключения верные, получается... Индирель даже головой тряхнул, пораженно застыв. И если ты не передумал, то приходи послезавтра с утра. Сегодня уже поздно, и, как ты понимаешь, в такое время я тебя к себе не впущу. А завтра я буду весь день занята. У меня просто не найдется времени навстречу. Необходимо перед открытием приготовить как можно больше продукции на продажу. «Пока я успела сделать совсем мало, этого не хватит», — оторвала его от размышлений реплика девушки. Он вздрогнул и посмотрел на свою собеседницу, кивнул. «Да, конечно, послезавтра, так послезавтра», — легко согласился парень. «В конце концов, столько времени ждал, так что пара дней мне роли не сыграет». «А сейчас нам пора. Хорошей ночи», — пожелала парню и, подхватив питомца, покинула кафе. А дома сразу поинтересовалась, у Изоры помнит ли она тот момент, когда один ушастый тут гостил. «Конечно». С готовностью кивнула женщина. Он как раз у нас тогда и снял дом, сообщив, что ожидает знакомого, с которым у него дела. Но с кем именно он встречался, нам неизвестно. Потому что как раз в то самое время случилось нападение. Вроде, как я слышал, сперва напали на молодых, что как раз прибыли в гости к эльфу, но им удалось скрыться, предупредив ушаство о своем вынужденном отъезде. Вскоре и он сам нас всех спешно покинул. А на следующий день к нам пришли, поведал племянник Изоры. «Вот теперь все сходится», — кивнул Ося. «Искали именно то, ради чего твой отец встречался с ушастом, но превратные столковали истинное назначение предмета договора. И в итоге пострадали невинные, а спустя годы ему отец с мамой», — отозвалась Олари. Именно в этот момент она вдруг осознала, что окончательно их отпустила. Да, боль все еще ощущалась, но уже не так остро. Видимо, осознав причину и гибели, стало вроде как легче, хотя и было осознание, что пострадали они ни за что. Всего лишь за миф, распущенные слухи, превратные, столкованные слова. Да, обидно, неприятно, но повернуть время вспять никому не по силу. Что ж, многие вопросы мы прояснили, а сейчас у нас еще есть время на работу. Идем? Деловито предложил питомец. Да, как раз это поможет успокоиться и создать интересную начинку как для духов, так и для свечей. К утру они должны будут застыть, их можно будет выставить на витрину. Она задалась целью создать несколько принципиально новых ароматов, которых до этого в продукциях Холденов еще не было. Да, вчера она смогла уже кое-что сотворить, но этого мало. Задумка появилась как раз при общении с эльфом. Ей захотелось чего-то очень легкого, свежего, солнечного, как тот ушастый, с которым она общалась. А для этого ей как раз понадобится несколько капель зелья, что сохранилось от прошлых владельцев. Толченый корень и ветки, его она тоже видела в закромах. Это растение способно во много раз облегчить даже самый тяжелый аромат, отфильтровав некоторые запахи. Иногда папа прибегал к этому курню, чтобы убрать слишком яркий запах розы, делая его практически воздушным и ненавязчивым. Олари же решила его применить к одному составу, который некоторое время преследовал ее. Вот этим девушка и пожелала заняться. Как раз для такой цели подойдут те самые растения, что они с сосей набрали на лугу. Не хватит, нарвет еще, благо их там полно. А если придумать смешанный аромат с корешками лесной муравики — травки, входящие в состав обезболивающих зелий, имеющие слегка пряный аромат с легкой горчинкой, то можно вывести нечто в меру тяжелое, но не слишком убойное. Такие запахи больше подходят для дам возрасте. Результат получился не совсем такой, как она планировала, но впечатлил даже призраков. А самое главное, едва ли не до утра она смогла создать пару шедевров, которые отличались абсолютным новшеством. Девушка была безмерно рада, с отличным настроением, Она и отправилась спать, чтобы через несколько часов вскочить и помчаться снова в лабораторию, так как ночью ей приснилось, что еще можно смешать для получения особенного состава. Правда, перед работой она все же успела приготовить завтрак, чтобы набраться сил, так как за работы время летело с немыслимой скоростью. Она и не заметила, как пролетели часы. И только в тот момент, когда перед глазами уже все двоилось, а то и троилось, ее практически силы оторвали от ее флаконов. «Все, хватит!» Ты со своими духами и свечами света белого не увидишь. Нам пора развеяться. Да и посетить бюро по трудоустройству не помешает. Ты же хотел нанять служанку. Дёрнул её за рукав Ося. Не хотя оторвавшись от последнего перелитого состава, Олари вымученно улыбнулась и заметила. А ещё я бы не отказалась перекусить. Значит, зайдём потом в кафе. Голодный я тебе точно не оставлю. Кстати, у нас закончились продукты. Не мешало бы зайти и докупить. Да и сладкого не мешало бы прикупить. Оно благоприятно воздействует на мозги, согласился ящерка. Ну а мы пока перенесем уже готовые духи и свечи в лавку, улыбнулась Изора. На том и решили: заскочив к себе, приняв душ и переодевшись, чтобы соответствовать статусу, хозяйка со своим зверенушем покинули дом и первонаперво отправились искать ту, кто согласится работать в бывшем проклятом доме. Правда, порадовать их пока ничем не могли, но заявку приняли, сообщив, что как только появится кандидатура, ее сразу же отправят к девушке. Судя по виду женщины, принимающей заявки, вряд ли леди Холден ожидает успех. Но отчаиваться она не торопилась. Надежда, как известно, дама живущая, умирает, последней. Как бы ни была расстроена Олри, но ей пришлось принять данный факт. Хотя она и понимала, что ждать им придется долго, да и то не факт, что отклик будет. «Ничего, может, нам и повезет. А пока идем перекусим». Олри пыталась казаться оптимистичной, хотя на самом деле в душе царил самый настоящий бардак. Покупая этот дом, она и предположить не могла, чем это может обернуться. И ладно, она, никогда не боявшаяся призраков, но не все такие. На многих людей от них накатывает беспричинный ужас, справиться с которым бывает весьма сложно. «Нам обязательно повезет, вот увидишь», — заверил Ося, стараясь скрыть из голоса сомнения. Ему было главное вернуть хозяйке живой задор, а то она что-то совсем поникла. Ну да, сложности всегда вызывают плохое настроение, а его светлая хозяйка и так много успела за эти дни но споткнулась на найме служанок. Значит, долг питомца как можно лучше убедить девушку в том, что все будет хорошо. И ящерке это удалось. Вон, как сразу, заулыбалась девушка, готовая поверить во что угодно, лишь бы не зацикливаться на неприятном. «Сейчас перекусим, жизнь точно заиграет новыми красками», пообещал Ося. «Думаешь, от голода настроение портится?» поддела хозяйка, улыбаясь и поглаживая малыша. Это действие ее успокаивало. «Само собой, это, между прочим, доказанный факт», — с умным видом отозвался ящерка. Ноги понесли девушку в то же кафе. Единственное, о чем пожалела, что у нее даже нарядов, достойных леди, нет. И пусть она не признавала себе, но ей безумно хотелось снова увидеть ушастого. В какой-то момент даже удивилась, разве так бывает? Вон Эдвер, ей тоже вроде как сразу приглянулся, а потом как отрезала. С эльфом ее чувства не желали проходить, напротив, они словно въедались под кожу. А ведь они всего-то несколько раз виделись и совсем мало общались. Так как можно настолько заинтересоваться тем, кого знать не знаешь, а еще и безумно захотелось прикупить платье? И в самое ближайшее время она твердо вознамерилась поискать лавку готового платья, хотя для леди это мовитон или ателье, чтобы заказать несколько нарядов как на выход, так и на каждый день. Все же бежала она налегке, а в одном и том же много не находишь. В конце концов, это станет вызывать лишние разговоры, особенно когда она откроет лавку. «Ты бы хоть под ноги смотрела», — ворчливо выдал ящерка, стоило хозяйке споткнуться. Не «Небось, опять об ушастом думаешь?» «Да дался тебе этот альфеныш», — возмутилась Олри, с трудом сохранив невозмутимость. Себе же строго настрока наказала больше не вспоминать этого красавчика. Все равно у них нет никакого будущего». Никогда эльф не свяжет свою судьбу с человеком, не тот менталитет. Думала о том, что надо бы себе гардероб какой подобрать. Я же не могу все время менять два наряда. Стоит разнообразить, леди я или где. Она попыталась высказаться в шутливой манере, чтобы ее проницательный зверёныш ни о чем не догадался. Так что Ося, нам с тобой предстоит найти ателье или лавку готовой одежды. Ой, нет, никакой готовой одежды! А вот ателье. Всего на миг ящерка задумался, потом просиял. «Точно, я же видел! Атласная фея называется. Мы с тобой мимо него проходили. И, кстати, раз уж нам по пути, давай зайдем. Снимешь мерки, сделаешь заявку, а потом в кафе. Ага, зачем нам возвращаться, когда можно сделать все сразу?» И как бы Олре не хотелось поскорее поесть, но она вынуждена была признать правоту питомца. Потому согласно кивнула, а когда ящерка лапы указал на непрезентабельное здание, на миг засомневалась. Ты уверен, что нам сюда? Ага. Смотри, вон вывеска имеется, так что точно сюда. К тому же вспомни собственный дом. Он тоже был не в лучшем виде, когда ты его впервые увидела. Но, тем не менее, купила и не пожалела ни разу. Может, и тут так же. Разница в том, нам помогли призраки и их артефакты, а это, бедолаги, вряд ли кто помогает. Идем. И они вошли внутрь. Олри осмотрелась. Внутри оказалось светло. Само помещение разделено на зоны. Первая — готовые платья на манекенах, вторая — зона ожидания с пуфиками и каталогом фасонов. Чуть дальше стойка, где надлежало расплатиться за товар. На глаза бросилась и лестница на второй этаж, а возле нее дверь в примерочную, где с девушки должны были снять мерки. Внутри хоть и все старое, но видно заботливую руку, все чисто и опрятно. Цветовая гамма ателье Олри понравилась. В бледно-зеленом цвете, пол деревянный, а еще вокруг все украшено свежими цветами. Невольно на губах появилась улыбка. Тут оказалась довольно миленько. «Добрый день. Меня зовут Маргери Роуз. Вы что-то желаете?» К Олари подошла миловидная, невысокая худощавая девушка лет 18 на вид, с длинными волнистыми волосами пшеничного цвета и голубыми глазами. Внешность почти кукольная, пухлые губы и небольшой вздернутый нос. Улри понравилась ее приветливость и доброжелательность. От нее так и веяло теплом. Судя по блеску в глазах, Она, как и сама парфюмер, наверняка к работе подходит ответственно и с азартом. Ясного дня меня зовут Олри Холден. Я бы хотела заказать несколько платьев и костюмов. Конечно, проходите в примерочную. Жестом указала хозяйка отеля. Олри понравилось, что ей не задали ни одного вопроса по поводу гардероба. Но с другой стороны, кому какое дело до ее нарядов? Не став тратить время, леди Холден юркнула, куда сказали, а дальше она только успевала поражаться шустрости девушки. Ее обмерили, записали данные, тут же уточнили, какие фасоны она предпочитает, что конкретно желает. Юная парфюмер едва успевала за слишком деятельной Маргаре. Неудивительно, что на все про все ушло всего лишь около получаса. Ей пообещали, что все сошьется быстро, ждать долго не придется. Такой ответ порадовал леди Холден, и она в благодушном настроении попрощалась с портнихой и отправилась, наконец, перекусить. Вроде ничего не делала, но поход в ателье немного вымотал, видимо, с непривычки. Отвыкла она от такого. Живя с опекунами, ей приходилось довольствоваться только редкими готовыми платьями. На заказ ей давно никто ничего не шил. Как говорила Мироза, у них на это нет денег. А Олре все равно никуда не ходит, значит и новые наряды ей ни к чему. Зато себе алчная дамочка периодически заказывала платья, да не простые, а обязательно из дорогой ткани и с камнями. Отчитываться перед подопечной она и не думала изредка намекала, что ей приходится посещать родовитые семьи для поддержания статуса. Девушке приходилось соглашаться, прекрасно зная, спорить бесполезно. Опекунша все равно все сделает по-своему. Она за все годы ни разу не прислушалась к своей подопечной. Значит, не стоит сотрясать зря воздух. Зато сейчас юная леди Холден могла, наконец, оторваться. И пусть излишне тратиться она не собиралась, но все равно понимала, леди должна выглядеть соответственно. В любом обществе всегда встречают по одежке, а уже потом смотрят на все остальное, в частности, на ум и внешность. «Ну что, теперь можно и заесть удачный поход в ателье», — резюмировал Ося. Хозяйка с ним полностью согласилась. И снова в кафе народу тьма. Уже знакомая официантка с улыбкой на губах проводила ее к дальнему столику, скрытому небольшой перегородкой из ветвей. Тень от них падала так, что ее видно не было, зато она могла видеть всех. Заказала плотный ужин, слишком много сил потратила, а самый лучший способ их восполнить – плотно поесть, чем и собиралась заняться. Пока ждала, всматривалась в лица присутствующих. В основном массе тут, как и вчера, присутствовали парочки. И не только молодые, но и постарше. Разница в том, что молодежь не скрывала своих чувств, их выдавали ярко горящие глаза. Сразу видно – они молоды и влюблены. А вот пары постарше вели себя сдержанно. Изредка мужчина едва заметно касался ладони своей спутницы, заставляя ту бросать полные обожания взгляды на мужчину. Олри вздохнула. Ей бы тоже хотелось таких чувств и желательно взаимных. Ведь нет ничего хуже безответной любви. Сердце кровью обливается, глядя в равнодушное лицо того, кому уже отдала свое сердце. Откуда она знала? Читала много, ярко представляя то, что испытывали героини книг. В очередной раз, задумавшись, вздрогнула, стоило кому-то опуститься на стол перед ней. Но кто бы сомневался. «Ты как меня нашел?» Вырвалось непроизвольно. Индирель широко улыбнулся. «Не поверишь, почувствовал?» Ответил и сам несказанно удивился. Он ведь действительно ее ощутил. Шел совсем в другое место, но что-то потянуло его не только в это кафе, но и к данному столику. «Что значит почувствовал? Так разве бывает?» Девушка была удивлена, но еще и заинтригована. В ответ ей кивнули. Тут и заказ принесли. Глаза Эльфа, при виде количества еды, округлились. Ты все это съешь? Уточнил почему-то шепотом. Олри хихикнула. Ага. Сегодня слишком много силы ушло на изготовление партии духов и свечей, а восполнить ее можно только едой. Тебе ли этого не знать. Ответила и сразу приступила к еде. Ела не торопясь, тщательно прожевывая, хотя безумно хотелось наброситься и первую тарелку опустошить как можно быстрее. Но тогда и уйти придется раньше, а ей хотелось задержаться рядом с этим мужчиной подольше. Будучи воспитанной в аристократичной семье, она с молоком матери впитала правило: «нельзя навязываться мужчине». Захочет – найдет способ быть рядом, а не захочет – ничто не заставит его обратить внимание. Поэтому девушка посчитала ниже своего достоинства после еды просто сидеть рядом. Поэтому и старалась есть медленно. Не успела она разобраться с первым блюдом, когда ставили заказ эльфа. Теперь за столом слышались только звуки приборов. Индирель не стал много заказывать, потому и неудивительно, что он справился первым, с легкой улыбкой наблюдая за девушкой. Что тоже считаешь, что леди должны воздухом питаться? Тут же рыкнул Ося. Напротив, тем, кто, как ты говоришь, питается воздухом, веры мало. Ведь любому понятно, что это лицемерие. А вот девушек с отменным аппетитом я люблю, они искренние и не стараются гнаться за модой. На душе Олари... Стало так хорошо, словно он сейчас сказал самый лучший комплимент. Заканчивала она едва ли не с улыбкой на губах. «На завтра все в селе, Я же могу прийти?» — уточнил Индирель, осознавая, что его знакомая сейчас просто уйдет, а он никак не мог найти предлога, чтобы ее задержать. Такая же дилемма в данный момент занимала и Ледя. Она не знала, как можно задержаться. «Да, конечно, мы же договорились», — кивнула та, тоже судорожно соображая, где найти предлог, чтобы подольше побыть с эльфом но повода не находилось. А теперь мне пора, у нас еще незаконченные дела остались. Олари уже почти встала, собираясь покинуть кафе, но в этот момент в него вошел взъерошенный инхин с каким-то мужчиной. Девушка побледнела и тут же присела обратно, еще и так, чтобы скрыться за широкой спиной эльфа. Тот нахмурился. «Ты чего?» Не понял тот, тоже собирающийся выходить вслед за своей собеседницей, но и ему пришлось вернуться обратно за столик. «Тихо!» — шикнула на него Олри. Кивком головы указала на вошедших, как назло они устроились рядом с ней, как раз за перегородкой. «Это один из тех, кто недавно меня напугал, ворвавшись в дом и требуя как раз то самое зелье бессмертия. Он еще и угрожал. Я так поняла, он отлично знаком с моей опекуншей». Теперь и Олри не могла сообразить, с чего она стала откровенничать с эльфом, но именно ему вдруг захотелось довериться. Несмотря на свою недоверчивость и осторожность, она вот так с первого раза поверила именно ушастому. Долго релаксировать не получилось, так как до нее донеслись голоса мужчин за соседним столиком. И они заставили девушку напрячься и похолодеть. В какой-то момент Олари превратилась в статую самой себе. И было отчего. Инхин жаловался своему собеседнику на девчонку, при этом он же заметил. «Эта дура точно ничего не знает. Ее недоумение было искренним, и послала на меня вполне искренне, решив, что я сошел с ума. Так может, она такая отличная актриса?» предположил собеседник. «Нет, не в этом случае. Эта девка не могла нигде научиться такому искусству, так как Мироза ее из дома почти не выпускала. И, кстати, завтра с утра я как раз отправляюсь в столицу, чтобы сообщить той идиотке, потерявшей подопечную, где она находится. Пусть сама является за ней, а я за это получу награду. Там какой-то шибко выгодный брак наклевывается. Мне деньги сейчас весьма нужны. Поистратился малость. А саму опекуншу проверял... Может, именно она давно нашла зелье, а тебе все это время дурила голову, чтобы набить цену. Том стал жестче. Олри заметила, как дернулся Инхен. Он явно испугался этого типа. Мироза, конечно, себе на уме хитрая, продуманная, но вряд ли она способна хоть что-то утаить. Ответил парень, но в голосе отчетливо промелькнуло сомнение. Вот и разберись, как доберешься до той девки, коли уж туда намереваешься ехать. Отчеканил собеседник слишком жестко. Олри аж плечами повела стало неприятно. Пока девушка переваривала услышанное, Индирель тоже без дела не сидел. Все, что надо было, он услышал. И самое главное, что его покоробило, — весть о браке. Он безошибочно угадал, кого хотят выдать замуж, и был категорически против такого расклада. Так как сам он принимать решение пока не мог, то решил отправить вестника отцу. И сделать это надлежало как можно скорее. Что-то ему подсказывало, у них в запасе всего неделя полторы, не больше. Да и то с учетом того, что этот гаденыш отправится на скоростном дириженсе. Было бы, конечно, лучше отправься на обычном, который идет неделю, но вряд ли на такой можно рассчитывать. Этот гад постарается все провернуть быстрее. И это еще повезет, если он не порталом уйдет. Но тут же отбросил эти мысли. Вспомнил о реплике про растраты Инхина. Значит, на портал у него точно денег не будет. «Идем, провожу», — предложил эльф, подавая руку девушке. Она настороженно глянула в сторону столика, где сидели неприятные личности. Ее поняли правильно. Не переживай, они слишком поглощены беседой. Делят не убитого Дхырха На нас никто не обратит внимания. И снова Олри ему поверила. Но все равно встала так, чтобы оказаться скрытой своим спутником. Кафе не покинули никем не замеченные. На их пару действительно никто не обратил внимания. Мужчины были слишком поглощены беседой. И только на улице девушка вздохнула с облегчением. Ее даже не напугал начинающийся дождь. До своего дома она дошла спокойно и без приключений. Около калитки Индирель попрощался с ней и отправился к себе, напомнив, что завтра он появится в гости. Юная парфюмер кивнула и тут же помчалась в дом, так как дождь усилился. А там на ее лице сама собой появилась широкая улыбка. Ни призраки, ни оси ничего говорить не стали, а их многозначительного переглядывания Олари не увидела. Не до этого ей было. Так отправилась в лабораторию с улыбкой на губах. Благодаря появившемуся вдохновению она оказалась в ударе. Несколько совершенно новых ароматов получились настолько тонкими и освежающими, что один из флаконов Олри оставила себе. Да и свечу удалось наполнить заклинаниями против дурного глаза, заживлением и профилактикой против порчи. Своеобразная защита. А уже далеко за полночь, выпив чаю с остатками пирожных, купленных по дороге домой, все же отправилась спать. Завтра ее ожидало много работы. Последний день, когда можно наделать заготовок к открытию лавки. Но с утра все пошло не по плану. Ее разбудил Оси и сообщил, что прибыла партия воска. Пришлось вставать и принимать присланное сырье. Его перенесли в лабораторию, но заняться им леди Холден не успела. Примчался мальчишка с известием, что ей надлежит посетить лавку одежды для примерки. Пришлось идти туда. И только находясь в примерочной, она вспомнила, что договорилась о встрече с эльфом. Едва не застонала и не схватилась за голову. Тут не кстати безумно разболелась голова. Дома никаких лекарств точно не было. А ее свечи или духи с такой напастью не справлялись. После примерки отправилась искать аптеку. Она обнаружилась недалеко от ателье. Зелье от головной боли выпила на месте. Стало полегче. Но до дома дойти не успела, встретила Индиреля. Тот как раз с унылым видом шел явно от ее дома. Заметив девушку, обрадовался, но тут же нахмурился. «Что с тобой? Что-то случилось?» «Нет». Голова болит, выпила зелье, немного полегчало, но еще не до конца. Сама не знаю, из-за чего. Сегодня какое-то утро суматошное, а я еще поработать хотела. Но из-за слабости вряд ли что у меня получится. Сама не поняла, как вылила на ушастого свои эмоции. Сказала и ужаснулась. Сейчас он точно развернется и уйдет. Никому не интересны чужие проблемы. Но, вопреки сомнениям, тот улыбнулся, подхватил леди под локоток и предложил. «А не прогуляться ли нам по городу?» Можем сходить в театр, я в нем никогда не был, а вы. Олри усмехнулась. Какой интересный тип скачет с ты на вы, но ее это мало занимало, а вот предложение мужчины очень понравилось. Она кивнула: С радостью, думаю, стоит расслабиться и отдохнуть. И они отправились просто гулять. Причем подобное в новинку для обоих, и если юный и нескушенный леди Холден такое действительно непривычно, то для эльфа уже само предложение показалось весьма непривычным. В его долгой жизни, как правило, было много девушек, но все ограничивалось встречами на балу, в театре или в любом месте, где происходило сборище аристократов. Ни о каких прогулках с дамами не могло быть и речи. Пары дней ухаживания, а именно прислать цветы, кое-какие драгоценности, сладости, а потом несколько совместных ночей. Надолго Индиреля никогда не хватало. Он слишком быстро терял интерес к любовнице. Может, не ведя они себя все одинаково, Может, и могло бы что-то получиться, но нет. Каждая любовница считала, что ухватила удачу за хвост. Потому и вести себя начинали истерично, требуя все больше, а некоторые и вовсе открыто планировали свадьбу, хотя о ней эльф ни разу не заикался. Разрывы с дамами происходили со скандалом. Юноша просто уходил. И везло той, которая отпускала без упреков. Ей ушастый присылал какую-нибудь драгоценность. Но многие этого не заслуживали. Тем удивительнее для него сейчас было предложить леди Холден просто прогуляться. Ему и самому это доставляло удовольствие. Они прошлись по городу, зашли в парк, погуляли по ухоженным тропинкам, полюбовались на живописный пруд с красивыми цветами в нем, купили сладости и ели прямо сидя на скамейке. Оба наслаждались спонтанным свиданием. На обратном пути зашли в лавку одежды, там как раз уже было готово одно платье. Его Олари, заскочив домой и надела, чтобы потом отправиться в театр. Какая постановка шла, никого из них не волновало. Народу много. Мужчины в богатых одеждах, женщины с кучей драгоценностей. Казалось, они явились только для того, чтобы похвастаться украшениями. На Олари тоже были, но не такие вычурные. Она не любила подобного хвастовства. Считала, что всего должно быть в меру. Сидя в ложе, до нее дошло еще кое-что. Повернувшись к своему спутнику, который в данный момент был одет в роскошный сюртук, и когда успел переодеться, И с гладко зачесанными волосами она уточнила: А где ты взял билеты? Да мне еще вчера их принесли, отмахнулся парень. Было видно, что об этом он говорить не хотел, а тут еще и Ося дернул ее за руку, показывая, что не стоит настаивать, и Олри вынужденно отступила, а потом и представление началось. Постановка разочаровала. Актеры переигрывали, женские партии исполнялись фальшиво. К тому же сам сюжет оказался совершенно неинтересным какая-то нелепая история любви где две девушки делят одного парня, а он мечется между ними двумя. И пока те выясняют отношения и делят красавчика, он встречается с третьей и ведет ее под венец. Две предыдущие пассии опомнились, когда звучали свадебные колокола, и кинулись к уже супруге мужчины, но та просто их послала. На этом и закончилось представление. «Бред какой-то», — резюмировал Ося, — «стоило им покинуть здание театра». Хозяйка с ним согласилась, а вот Тельф посмеивался, после чего высказался. К сожалению, это обычное поведение людей. Есть исключения. При этом он бросил взгляд на свою спутницу, но они так редки. Несколько минут они шли и обсуждали ужасную постановку. Дойдя до дома, Индирель поцеловал девушке руку. «Сегодня уже поздно. Надеюсь, завтра я смогу пообщаться с вашими призраками». «Конечно, я прошу прощения, что сегодня ничего не получилось». Олри стало стыдно. Обычно она не нарушала своих обещаний. «Не бери в голову». За тот день получился потрясающий. «Мне понравилось наше свидание», — с улыбкой отозвался юноша. «Мне тоже», — призналась леди Холден. Они никак не могли распрощаться. Никому не хотелось уходить, и неизвестно, сколько бы они еще стояли возле дома, не вмешаясь питомец. «Такое чувство, что вы прощаетесь навсегда. Завтра же снова встретитесь. А сейчас нам пора. Стоит еще успеть немного поработать». Хозяйке пришлось принять слова звереныша. Она кивнула эльфу. Он поцеловал ей руку, хотя хотел сжать девушку в объятиях и целовать до ума помрачения. Нельзя, она все же леди. Со вздохом попрощалась и перво покинула мужчину. Только за дверью перевела дух на миг, прикрыв глаза. А когда открыла, усмехнулась. На нее пытливо смотрели ее призраки. Вечер удался, только и произнесла, отлепившись от двери и направляясь в свою комнату, чтобы переодеться. Ося прав, им сегодня еще предстоит немного поработать. В лаборатории они задержались часа на три. Зато с тем настроением, что было у Олари после свидания с чудесным мужчиной, у нее получилось поработать плодотворно. Вон даже призраки с усмешкой переглядываются между собой. Им явно нравилась такая хозяйка. «Все, девочка, на сегодня хватит. Ты молодец, много успела. Но надо отдыхать. День-то у тебя сегодня вышел насыщенный». Изора старалась говорить ровно, но в конце сорвалась на смешок. «Вы правы. День сегодня правда волшебный». Взгляд девушки стал мечтательным. Она и не думала скрывать свое состояние. А еще до нее вдруг дошло. Она, кажется, влюбилась, но или на пути к этому. И теперь ей придется приложить максимум усилий, чтобы сам Ушастый не догадался о ее чувствах. Неизвестно, как он на них отреагирует. Все же она человек, и нужна перворожденному только как источник получить желаемое. А потом он наверняка покинет Ревенхилл и оставит Олари с разбитым сердцем. Но пока есть возможность... Она готова каждую минуту проводить рядом с ним. все, идем спать. Тебе завтра надо быть свежей, красивой и отдохнувшей», вырвал хозяйку из мечтаний питомец. Кивнув, та встала, потянулась и двинулась к себе. Приняв душ, завалилась в кровать. На завтра у нее запланировано открытие. Стоит хотя бы выспаться, а то вряд ли покупатели оценят ее внешний вид, больше подходящий покойнице, а не живому человеку. И все таки он замечательный. Была последняя мысль о мужчине, устроившим ей сегодня такое чудесное свидание, стоило ей коснуться подушки. Естественно, сейчас ее занимал только одна личность — эльф. О других думать она уже не могла, да и не хотела. Неудивительно, что и сны ей снились с представителем ушастой братьи. А уж какие это были картинки, утром даже вспоминать без смущения было сложно. Но она постаралась переключиться на другое, а именно на предстоящее мероприятие.